не позволяет заслонить боль. Замечаю, что Хардинг повалился рядом с Макмерфи и тоже хохочет. И с Канлан на дне лодки над собой смеются и над нами. И девушка, хотя смотрит то на белую грудь, то на красную, и в глазах у нее еще соднит, девушка тоже смеется. И Сэйфилд, и доктор, и все... Начиналось это медленно и наполняло, наполняло людей, делало их все больше и больше. Я наблюдал, стоя среди них, смеялся вместе с ними и в то же время не с ними. Я был не на катере, взлетел над водой и парил на ветру вместе с черными птицами высоко над собой. Я смотрел вниз и видел себя и остальных, видел, как катер качается среди ныряющих птиц, видел МакМёрфи, окруженного десятком его людей и наблюдал за ними,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 Вся корма катера и почти все люди были обляпаны кровью и чешуей. Кто-то снимал рубашку и полоскал за бортом. Так мы провели половину дня, помаленьку удили, допили второй ящик пива, кормили птиц, а уже лениво переваливался на волнах, и доктор трудился над своим глубоководным чудищем. Налетел ветер. «Разбил море на зеленые и серебристые осколки, как поле из стекла и никеля, и катер стал обрастать покруче. Джордж сказал доктору, чтобы он или вытаскивал рыбу, или резал леску. Идет плохая погода. Доктор не ответил Он только сильнее потянул удочку, наклонился вперед, выбрал слабину катушкой и снова потянул. Билли с девушкой перебрались на нос, разговаривали и смотрели на воду». Билли что-то увидел и крикнул нам, мы все бросились туда. На глубине трех или пяти метров в воде вырисовывалось что-то широкое и белое. Странно было наблюдать, как оно поднимается. Сперва вода как бы слегка изменила цвет, потом неясное белое очертание, словно туман под водой. И вот они определились, ли «Черт возьми!» — закричал Сканнон. «Это рыба доктора!» Доктор стоял другого борта, но по направлению лески мы поняли, что она тянется к этому белому под водой. лодку нам ее не вытащить», — сказал Сэффилд, — «а ветер крепчает». «Это палтус сказал Джордж. «Иногда они весят сто-полторастых килограммов, их лебедкой надо поднимать». «Придется резать леску, док», — сказал Сэффилд и обнял доктора за плечи. Доктор ничего не ответил, пиджак у него между лопатками пропотел насквозь, а глаза от того, что долго был без очков, сделались ярко-красными. Он продолжал тянуть, пока рыба не появилась у своего борта. Когда она приблизилась к поверхности, мы поглядели на нее еще минуту-другую, а потом приготовили веревку и багор. Даже зацепив рыбину багром, мы провозились целый час, пока втащили ее на корму. Пришлось помогать крючками трех остальных удочек, и МакМёрфи перегнулся вниз, схватил ее за жаброй, рыба прозрачно-белая, плоская, въехала через борт и шлепнулась на дно вместе с доктором. Это было нечто. Доктор пыхтел на дне, у него не осталось сил, чтобы спихнуть с себя громадную рыбу. Это было что-то особенное. На обратном пути началась сильная качка,